Глава тридцать восьмая. Алёна. Я решила лечь пораньше сегодня. Столько потрясений, что не переварить за раз. Утро вечера мудренее. Ведь мудренее, да? Кирилл рядом сопел, закинув ручку и ножку мне на кровать. Я накинула на него тонкое одеяльце, которое постоянно сбрасывал, и положила голову на подушку. Глаза закрыла, а сон не шел. «Я всю жизнь прожила не просто без отца, а полностью ощущая, что его не существует. Возможно, когда-то он и был мне нужен, но уж точно не сейчас. И тем более, не такой человек», — заявился так, словно только его и ждали. Но все это, конечно, меркло перед известием, что у нас с женой Небесного общие родители. Это выбивало воздух из легких, похуже, чем удар под дых. Разве бывают такие совпадения? Что это за судьба? Или Рок? Почему я, мы, они? Кто настроих свел Очень изощленное, тонкое издевательство. У меня внутри был жуткий раздрей странное удушливое чувство, какому я не могла найти подходящее название. Считала ли я себя виноватой перед Ирой? Нет. В любовном треугольнике, в который мы обе были вовлечены против воли, не было моей вины. ее тоже. Вопросы все к Дмитрию Александровичу Небесному. Он с легкой руки и своего непробиваемого «хочу» создал невыносимо болезненную ситуацию, втянул меня в отношения заведомо обречённые, влюбил в себя, привязал на всю жизнь, кровью привязал. Я испытывала к нему такую разнообразную палитру чувств и эмоций с первого взгляда и по сей день, что слов рассказать не находилось. Это можно только прочувствовать, выплеснуть, подарить, как яркую звезду на кромке рассвета или красочную эмоцию на краю пропасти за секунду до гибели. Но я не покажу ему. Дима слишком хорошо умел брать, поглощать, выводить на эмоции. Вампир, робот, электроник. Проговорила в темноту, вспоминая разговоры в адвокатской конторе. Такой ли он бесчувственный? Машина? Не знаю. С детьми нет. От них ему не было выгоды, нет смысла сближаться, если плевать, если не испытываешь трепета в сердце. Это было искренне. А женщины? Я, она, может, еще кто-то, брюнетка из ресторана, к примеру. Мы все важны и не важны одновременно. Наверное. Мне так казалось. Даже не хочу вникать. А Ира? К ней ничего не чувствовала. Даже жалости не осталось. Она сама выбрала свою судьбу, знала про измену жениха и все равно пошла с ним к алтарю. Ей не на кого пенять, только на себя. Телефон тихо пискнул сообщением. Я нехотя потянулась к тумбе. «Небесный. Привет. Дети спят?» Он взял за принцип спрашивать про обоих, не только про Кирюшу. «Отцом готов стать даже для моей дочери». Я фыркнула тихо, будто бы просили его. Да, мне все еще было страшно от их сближения. Кирилл маленький забудет, если вдруг что. А Катя все понимает. Я спят. Я отправила сообщение, но мобильный не убрала. Небесный. Можно подняться. Я. Нет. Написала и отложила телефон. Задумалась, прокручивая в голове последние события. Появление Димы, его желание оформить отцовство официально, развод и предложение жить вместе. А если он был в курсе? Небесный в органах работал, много и многих знал, связи обширны, информацию добывать умел. Вдруг откопал, что я дочерью Савицкому прихожусь. Получается, уже не такая безродная, как была раньше. Можно и сына моего признать, и меня в общество вести. Не так стыдно. Обида опалила щеки моментально. Вроде уже столько пережила. Видела самые неприглядные стороны мужской души. Он лично мне сердце искромсал, на лоскуты изрезал, чему я удивляюсь. И все равно больно. Я. Жди. На мне была легкая шелковая пижама, штаны и рубашка. И я не стала переодеваться. Такие костюмы сейчас даже в офис носят. Уж я-то имею право в своем разнести в пух и прах небесного. Может, я строго сужу? и в их обществе это норма, но я не позволю себя использовать. Судя по всему, у этих великосветских мудаков какой-то бзик на детей мужского пола. Нет, своего сына им не отдам. Ты знал, да?» Резко ткнула пальцем в широкую грудь. «Поэтому понадобилось тебе с Кирюшей». «О чем ты?» Дима удивленно нахмурился и поймал мою ладонь. «О Савицком!» Вырвалась и оттолкнула его. Дима резко стянул себе себя кожаную куртку, И набросил мне на плечи. Я только сейчас заметила, что дрожу. Я клянусь, что узнал только сегодня. К отцу поехал после работы. Туда приехал Герман, все рассказал. Мне совершенно плевать, какого пола будут мои дети. У меня никогда не было бзика на сыновей, наследников и прочей средневековой лабуды. Дима притянул меня к себе. А у меня совершенно не было сил сопротивляться. Выдохлась, сгорела вся. Я хочу быть с тобой вне зависимости от всего. Родителей, положения в обществе и даже моего отцовства. Ален, я был дураком, слабаком и трусом. Распланировал жизнь и не хотел ничего менять. В итоге сделал несчастными стольких людей, включая себе самого. У меня все нормально. Я высвободилась и отошла на шаг. Но куртку не сняла. Замерзла и пахла от нее приятно. Ледяной ветер, дерево и мужчина. «Живой? Не робот?» «Она знает. Думаю, имя будет излишним». Дима подошел к машине и распахнул дверь. «Садись. Холодно. Я сомневалась». «Нам нужно поговорить, Ален. Не о нас, а о вас». «Да, я хотела знать. Должна знать, к чему готовиться. А что придется держать оборону, сомнений не было». Я села и плотно запахнула полы кожаной куртки, так чувствовала себя защищенной. Это странно, учитывая, с кем я и в чьей одежде. «Расскажи мне», — попросила тихо. «Савицкий мой отец с партнёры. Давно, больше двадцати лет. Был женат пять раз». Я скинула голову, ошеломленно хлопая глазами. Дима невесело усмехнулся. С матерью Иры прожил пятнадцать лет. Следующие годы менял жён. Хотел, чтобы ему сына родили. Не вышло. Внуков тоже ждал. Мальчика сухо поинтересовалась, но ответ и так очевиден. Небесный кивнул. «Советский, — так говорила быри, — запнулась я. У них сложные отношения. Герман неплохой, но классический патриархальный субъект». «Для него женщина — это киндер-кюхи-кирхи. Они с отцом очень хотели устроить, так сказать, слияние капиталов. Мы с Ирой через два года после знакомства сошлись. Герман Львович очень ждал внуков Иры. И твоих. Называй вещи своими именами, небесны, Бросила с горькой иронией. «Не веришь, что мы вообще обсуждали его жизнь с женой, с моей сестрой и моих». Сухо согласился и ко мне потянулся. Прядь волос поймал и убрал от лица. «Алён, если бы я знал, что ты беременна...» «Не надо. Прервала жестко Ты все равно солжешь Самому себе в первую очередь. И даже поверишь в свою ложь. Сейчас это очень удобно, правда?» «Алён, я не знаю...» Ответил так же резко. «Не знаю, понимаешь? Не суди меня за то, что оставил одну с ребёнком. Суди за то, что ушёл, когда так хотел остаться. За трусость и малодушие суди. За эгоистичную натуру, но не за то, что якобы не нужны мне были. «Почему же, молодуши, ты не бросил беременную невесту?» «Поступок», — заметила сухо. «Прямо герой». Его вот тон далек от прямого значения слова. «Что случилось с ребенком? «Спросила раньше, чем подумала. Возможно, эта рана еще болит». Дима смотрел на меня с минуту, потом пожал плечами. «Выкидыш. У нас что-то там срезу с фактором. У меня...» «Отрицательный, я знаю». Небесный кивнул. Из-за меня не прижался плод, резус-конфликт. «При чем тут ты?» — удивилась я. «У резус-положительной женщины и резус-отрицательного малыша не могло быть конфликта. Только наоборот. Я знаю, проходила это с Катей. Я отрицательная, она положительная. Не то чтобы хотела облегчить груз вины и ответственности, но это правда». Я не врач, но слишком много информации изучала и разговаривала с докторами. Я не знал. Задумчиво нахмурился. Этим вопросом занималась Ира. Я много работал и отвернулся к окну. Как она отнеслась к нашему родству? Свернула разговор с одной болезненной темы на другую. Я догадывалась, но хотела знать точно. «В клучье», коротко ответил Дима. Я громко сглотнула. «Для нас обеих это сущий кошмар. Как и ты. Я не хочу иметь ничего общего с советским», — произнесла уверенно. «Ты можешь помочь мне?» «Без условий и выгоды». Я воспользовалась советом матери. Да, мне было важно, способен ли Дима сделать что-то бескорыстно, не принуждая и не требуя взамен преференций. Я поговорю с ним, но подозреваешь, что легко не будет». Герман Львович такой же настырный, как и мой отец. Твой тоже не самый приятный человек. Мне было интересно. Я ведь мало знала о Небесном. Если сравнивать Германа с моим отцом, то твой выигрывает. Советские предвзято относятся к женщинам. Мой, в принципе, всех презирает, а кого не презирает, терпит. Вроде меня. Выбора у него нет, и единственное, чем дорожило, — это величие в этом мире. Мы оба замолчали. Я уже ощутила, что пора уходить. Напряжение, которое всегда между нами было, стоило оказаться рядом, нарастало с каждой секундой. Я не знала, что это. Почему только с ним? Наверное, эти самые феромоны или сексуальная совместимость. Словами это сложно объяснить. Телами мы понимали друг друга лучше. Алена заговорил хрипло. Переезжи с мамой и детьми в дом. Я передал твоему адвокату дарственные ключи. Туда без твоего ведома никто не сунется, я все устрою. «Небесный, ты в своем репертуаре!» — фыркнуло зло. «Я не буду жить с тобой!» «Я понял. Я снимаю то дурацкое предложение. Никаких условий. Пусть будет мой подарок тебе!» Я подумаю. Схватилась за ручку двери. Ален, но я хочу попробовать завоевать тебя. Дай мне три месяца. Если не выйдет...» Я громко цукнула и хлопнула дверью. Небесный себе не изменял, не может без условий.